Глава 65. Беатрис. Просыпаюсь, с трудом разгибая спину. Жесткие лавки способны кого угодно сделать инвалидом. Спасибо Вандербургу. Всю ночь был нашей с Мел опорой и подушкой. Бернар. Зову герцога, оборачиваюсь, а его нет. Бернар? Мы с Мелой не одни. Хм, интересно. Кажется, никого нет, говорит Мел. Жандармы точно отсутствуют. Стучу в тонкую перегородку за спиной. «Эй, темные маги, вы на месте?» Громко кричу. «На месте, тьма тебя забери!» Доносится заспанный голос. «Только под утро удалось задремать, а тут ты...» «Ну, простите!» Мук совести не испытываю. Загадка по-прежнему не разгадана. Куда подевался Вандербург? Не могли же его увести на допрос с пристрастием? В Липре все вроде гуманные, мирные. Хотя кто их знает на самом деле? грязное белье стараются скрывать не демонстрировать всему свету мучиться в неведении приходится недолго дверь вскоре открывается и входят бернар начальник местной жандармерии судя по значкам на форме и еще один незнакомец леди нотинг примите наши искренние извинения кланяется жандарм всех причастных к этому вопиющему недоразумению лично накажу она вандербург произносит недовольно бернар когда уже запомните «Да, да, простите!» — продолжает расшаркиваться служивый. Он открывает решетку и выпускает нас с Мелани. «Сказать, что я удивлена, это ничего не сказать!» «То есть мы свободны? Или меня теперь в Ардорию отправят?» — спрашиваю ошарашенно. «Мы точно не отправим, а ваших соседей еще тут поддержим!» — говорит жандарм. «В каком смысле поддержите?» — маги возмущаются. «Ваша гражданка освобождена, мы ей ничего не сделали, не считая удара по голове. Но за такую мелочь не оставляют за решеткой. Видите ли, мы считаем вас потенциально опасными для жителей острова». «Ладно, спасибо». Перебиваю, не желая слушать дальнейшую перебранку. Беру Мэл за руку и подхожу к Бернару. «Идемте». Он обнимает нас. «Неделю будем в ванной отмокать после всех приключений». «Второй незнакомец следует за нами». Выходим на улицу, где нас ждет очередная карета. Садимся вчетвером и молча едем. Мое любопытство не выдерживает. «Простите, а вы кто?» Начинаю с самого непонятного. «Ах, да, я не представился. Семейный адвокат, Вилсон, к вашим услугам!» Он кланяется. «Приятно познакомиться. Не знала, что у меня есть семейный адвокат». «У нас, Беатрис, у нас есть. Сейчас приведем себя в порядок. А потом пара встреч в посольстве, и Генрих никогда больше не сможет навредить ни тебе, ни мне, ни кому либо с нами связанному. «О!» – вылетает из меня. «Это здорово, а то я волновалась о твоей родне. Мало ли иммунитет иммунитетом, но Генрих все же король может придумать, как обойти это обстоятельство». «Нет-нет, все будет хорошо. Я уже подал жалобу в мировой суд по правам человека. Даже монархии не защищены от него. А ваш случай довольно резонансный». Думаю, мы сможем рассчитывать на моральную компенсацию, говорит Вилсон. Нет, отвечаю резко, никаких компенсаций. Меня бы устроило разойтись с Генрихом мирно, но каждому остаться при своем. Адвокат вопросительно смотрит на Бернара. Делайте так, как сказала моя супруга, произносит он и ободряюще целует кончики моих пальцев. Наш союз обречен на успех. Кто бы мог заранее предположить, что договор о фиктивном браке вырастет в настоящий, с крепкими чувствами и безграничным взаимопониманием. Некоторое время спустя. Генрих. «Распущу к чертям все тайные службы. Уже и черные маги не справляются. Девчонка с провинциальным аристократишкой обвела вокруг пальца. Подданные до сих пор шепчутся об этом в кулуарах. А теперь я их уже не имею права доставать, граждане союзного государства, как-никак. И родственников их Оставшихся здесь тоже не могу притеснять, иначе мирового разбирательства не миновать. Тьма побрала бы эту девчонку, я всего лишь фабрику себе хотел. Бизнес личный, процветающий. А то ведь слуги народа не положено иметь активы, должно довольствоваться налогами. Дожелался, до сих пор занозу выдираю. — Ваше Величество, вы не заняты? — заглядывает ко мне советник. «Очень грамотный, но занудный мужчина средних лет. Он, кстати, отговаривал от задумки с леди Нотинг. Но что уж теперь, кулаками отмахались, драка закончена». «Похоже, что я сильно занят», – спрашиваю едко. Сижу, неприлично развалившись в кресле. Едва ли в такой позе решаются дела государственные. «Замечательно», – советник кивает и заходит внутрь, закрывая дверь. «У меня для вас две новости». Признаться, стоило пораньше об этом вспомнить, до того, как соседи зашевелились. Но в свете последних событий совсем вылетело из головы. Да и вы приказывали до 34-х именин не беспокоить. Они уже вот-вот наступят. Гарльд, ты когда-нибудь созреешь? Или я должен сначала спросить сакраментальное, хорошие у тебя новости или плохие?» «Уже созрел, Ваше Величество!» Советник поправляет очки и раскрывает свиток. Итак, рад вам напомнить о древнем законе Ардории, согласно которому правящий монарх обязан быть женатым и иметь наследника к 35 годам. Роюсь в извилинах своего мозга и вспоминаю. Твою ж, точно! Засада! Со всех сторон отвратительные вести. Я ведь не зря тянул до 34-х, думал, встречу ту единственную. Качаю головой. Не волнуйтесь, у меня уже есть решение вопроса. Невеста для вас нашлась. — радостно сообщает Гаральд, а мне становится страшно. Поскольку вы должны взять в жены высокородную иностранку из одного из союзных государств, остался небольшой выбор. Но король Киприот из Ксандрии готов отдать вам в жены свою старшую дочь Гризельду. В дар он просит одну из провинций Ардории. Шикарно! Всю жизнь мечтал жить со страшилищем. — Но, ваше величество, у вас всего пять месяцев до крайнего срока зачатия наследника. Советник нервно взмахивает руками. И девушка не столь дурна собой, как они и говорят. Кому-то даже нравится. Ага, слепым. И как будто мальчики по заказу рождаются. Я при любом раскладе могу остаться без сына к сроку. А маги на что? Ни одно поколение монархов с их помощью успешно делало наследников. Теперь понятно, на что их силы растрачены. Не могут ни одно другое дело нормально решить. Продолжаю ерничать. Так я отправляю приветственное письмо королю Киприоту. Хотя бы лично познакомитесь с его дочерью. Нет, кричу. Извини, Гаральд, никаких гризельд. Мне срочно нужен план, как получить наследника, не отдавая при этом часть Ардории.